Магрот наконец добралась до задней двери. Та была распахнута настежь. Она постаралась взять себя в руки. Постучалась эдак вежливо и робко. э, -э, -э, -э начала была Магрот, и тут ей прямо в лицо выплеснули целое ведро грязной воды. Сквозь рев водного потока, оглушительно звенящий в залепленных мыльной пеной ушах, до нее донесся чей-то голос. «Ой, прости, не знала, что здесь кто-то есть». Магрот протерла глаза и попыталась сфокусировать взгляд на расплывчатой фигуре, стоящей перед ней. Если рассудить, куда должно двигаться повествование, то... «Тебя случаем не Эллой зовут?» — спросила она. «Верно. А ты кто?» Магрот оглядела свою новообретенную крестницу с головы до ног. Это была самая привлекательная из когда-либо виденных магрот-девушек. Кожа коричневая как орех, волосы светлые, едва ли не белые. Комбинация не столь уж необычная в городе с такими простыми и вольными нравами, какие некогда царили в Орлее. «И что же обычно говорят в подобные моменты?» Магрот стряхнула с носа стружку картофельной шелухи. «Я твоя фея крестная», — сообщила она, — Хотя, конечно, звучит очень глупо, я и сама это чувствую. Элла недоверчиво уставилась на нее. — Ты? — Угу, я. У меня и палочка есть, и все прочее. Маград на всякий случай помахала палочкой в девушке перед носом, надеясь, что это хоть отчасти ее убедит. Не убедила. Элла склонила голову на бок. — А я всегда думала, что феи-крестные должны появляться в вихре искорок, «И подзвон колокольчиков», — подозрительно сказала она. «Видишь ли, в чем дело? Тебе, конечно, дают волшебную палочку», — в отчаянии попыталась объяснить Магрот, но об инструкциях почему-то всегда забывают. Эллон наградила ее еще одним испытующим взглядом. «Ну, «Что ж, может, в таком случае зайдем в дом?» — наконец предложила она. «Я как раз собиралась попить чаю». переливающиеся женщины уселись в открытую коляску. Несмотря на свою красоту, ходили они, как заметила матушка, очень неуклюже. Впрочем, ничего удивительного, просто они не привыкли пользоваться ногами. А еще матушка обратила внимание, что на коляску никто не смотрит. Не то, чтобы ее не видели, нет. Люди не позволяли своим взглядом упасть на нее, как бы сознавая, что до добра это не доведет. Лошади в волнении переступали с копыта на копыта. Чутье у них было более острым, чем у людей. Они знали, что сидит у них за спиной, и это им совсем не нравилось. Когда они, наконец, прижав уши и выпучив глаза, рысью двинулись по улицам, матушка-ветровозка отправилась следом. Вскоре экипаж остановился у подъезда большого и довольно обветшалого дома, расположенного неподалеку от дворца. Матушка притаилась за углом и принялась подмечать детали. Со стен дома осыпалась штукатурка. Даже дверной молоточек у входной двери был сломан. В атмосферы матушка-ветровоск никогда не верила. И во всякие там психические ауры тоже. Настоящая ведьма должна четко отдавать себе отчет – во что она верит, а во что нет. Но сейчас матушка была готова поверить что в этом доме есть что-то очень неприятное. Не злое, нет. Эти две не совсем женщины не были злом, так же, как не являются злом кинжал или отвесный обрыв. Быть злым означает быть способным делать выбор. Злой может быть рука, сжимающая кинжал или сталкивающая человека с обрыва. Вот что здесь происходило. Матушка знала, кто стоит за всем этим, Но лучше бы она этого не знала.